Последний рубеж. Они слышали крики его плекарства ужасающе долго. Его микрофон продолжал работать на открытом канале. Камера с его скафандра давала им нечеткие картинки корпуса, звезд, других дергающихся фигур. Лейн срывающимся голосом кричала ему, требовала вернуться внутрь корабля. Но Карст уже не способен был слушать, и вместо этого яростно сражался с кем-то, кого они не видели. Судя по неловким движениям его перчаток, которые мимолетно возникали в поле зрения, Он пытался содрать с себя шлем. А потом он резко замолчал. На секунду им показалось, что он просто прекратил транслировать. Однако канал оставался открытым, и теперь они услышали бульканье, влажные хрипы. Бешеное движение камеры прекратилось, и звезда неба поплыло мимо Карста почти умиротворенно. «Ох, нет, нет, нет!» – вырвалась у Лейн, а потом членистая лапа высунулась в поле приема камеры и уперлась в визор Карста. Им была видна только часть твари, усевшуюся у него на плече и подобравшей лапы, чтобы лучше устроиться. Волосатый арахнит с блестящим экзоскелетом и с изогнутыми клыками, различимыми под какой-то маской. Древнейший страх человека, поджидавший его на дальней границе человеческого реала, уже вышедший в космос. Со всего корабля уже начали поступать доклады. Команды техников надевали костюмы, легкие рабочие костюмы без брони и всех тех систем, которые все равно не помогли карсту и направлялись в негостеприимные, спорные территории грузовых отсеков. Другие пытались остановить абордажные отряды быстрых тварей в жилых помещениях. Проблема заключалась в том, что из-за массового повреждения датчиков на корпусе гельгамышу трудно было определить, где именно произошло вторжение. В течение долгих и горьких минут Лейн пыталась координировать действия различных групп, среди которых были получившие приказы отряды и добровольцы из племени, и разбуженный груз, ожидавший отремонтированных стазис-камер. А потом что-то вокруг них изменилось. Холстон и Лейн переглянулись, мгновенно поняв, что что-то не так, но не сумев определить, что именно. Исчезло что-то вездесущее, никогда сознательно незамечаемое и принимаемое как нечто само собой разумеющееся. И, наконец, Лэйн сказала «Жизнеобеспечение». От одной только мысли у Холстона перехватило дыхание. Что? Кажется, она посмотрела на свои экраны. Циркуляция воздуха прекратилась, вентиляция отключилась. «И значит?» «И значит, старайся дышать как можно меньше, потому что у нас вдруг стало мало кислорода». «Какого?» «Лейн?» Стармех нахмурилась. «Вайтес? Что происходит?» «Я отключила воздух, Лейн». Голос шефа-научника звучал странно, одновременно решительно и испуганно. Лейн не отрывала взгляда от Холста, словно надеялась, что он придаст ей силы. «Не хочешь объяснить, почему?» «Пауки использовали какое-то химическое или биологическое оружие. Я разделяю корабль, изолирую те помещения, которые еще не заражены». «Помещения, которые не заражены?» «Боюсь, что заражение распространилось широко», — подтвердил голос с энергично. Она говорила, словно врач, пытающийся прикрыть неприятный диагноз улыбкой. «Думаю, что смогу обойти те области, восстановить ограниченную циркуляцию незагрязненного воздуха, но пока...» «Откуда ты узнала?» — вопросила Лейн. «Все мои лаборанты отключились». «У них какой-то припадок. Они совершенно не в себе». Под этими словами пряталась мелкая, поспешно подавляемая дрожь. «Я сама нахожусь в герметичном испытательном боксе. Я работала над собственным биологическим оружием, чтобы победить в этой войне, уничтожить этот вид без единого выстрела. Откуда нам было знать, что они нас опередят? Вряд ли можно надеяться, что твое оружие близко к завершению», спросила Лейн без всякой надежды. «Мне кажется, я уже близко». «Материалы Гильгамеша по земной зоологии довольно неполные. Лей, нам надо перенаправить незагрязненный воздух», — договорила за нее борт-инженер. Она сгорбилась над пультом, дерганным отчаянным движением, набирая команды. Она, казалась постаревшей, словно последний час, взвалил ей на плечи еще 10 лет. «Я над этим работаю. Холстон, тебе надо предупредить наших, сказать, чтобы они надели респираторы или отступили. Я скажу, куда». Холстон уже делал, что мог, сражаясь постоянно с боющим интерфейсом Гильгамеша, вызывая каждую группу, которую ему удавалось найти в системе. Некоторые не отвечали. Оружие пауков невидимкой проникало из помещения в помещение, пока Вайт и Слен бились над его изоляцией. Он ощутил огромное облегчение, когда ему удалось вызвать Альпаша. «Они используют газ или еще что-то. Знаю», — подтвердил инженер племени. «Мы в респираторах, но надолго не хватит. Они из набора первой помощи». Несмотря на все, в его голосе звучало странное ликование. «Лейн готовит». Он едва успел найти нужные слова, резервные позиции. «Вы видели?» «Только что нахер расстреляли одну их группу», – яростно подтвердил Альпаш. Холстону подумалось, что племя смотрит на это сражение иначе. Да, умозрительно он и сам понимал, что Гиль – единственное прибежище всего человечества, и что выживание его вида сейчас зависит от ковчега. Но все равно, для него он оставался всего лишь кораблем, средством перемещения из одного места в другое, для Альпаша и его людей. Гели был домом. Так, Анга, вам надо отступать к... К этому моменту Лейн уже подготовила маршрут. Она работала с яростной сосредоточенностью и воздух с пением входила и выходила из ее полуоткрытого рта. Вайтас, рявкнула она, по-прежнему здесь. Ее бестелесный голос был совершенно таким же отстраненным, как обычно. «Вся эта герметизация помешает использовать твое оружие, как я понимаю». Вайта создала странный звук. Возможно, это должен был быть смех, но в нем заметно было острое лезвие предательской истерики. «Я в тылу врага. Я отрезана, Лейн. Если мне удастся что-то намешать, я смогу доставить это к ним. И я близко. И я отравлю многих». Холстон установил контакт с еще одним отрядом бойцов, услышал короткий хаотический обрывок выкриков и воплей и потерял его. «Думаю, тебе надо поторопиться», — хрипло сказал он. «Мать!» — выдавила Лейн. «Я потеряла...» «Теряю безопасные области». Она стиснула свои узловатые пальцы. «Что?» «Они двигаются по кораблю», — отозвался призрачный голос Вайтас. «Они прорезают двери, стены, вентиляцию». Дрожь у нее в голосе усилилась. «Машины. Это просто машины. Порождение мертвой технологии. Иного быть не может. Биологическое оружие». «На кой хрен делать биологическое оружие в форме гигантских пауков?» – прорычала Лейн, не прекращая отслеживать загерметизированные области, отправляя Холстону новую инструкцию для передачи команде. «Лейн». В голосе Вайтес было нечто такое, что заставило их обоих замереть. «В чем дело?» – вопросила Лейн. Последовала долгая тишина, во время которой Лейн несколько раз окликала Вайтес, не получая ответа, а потом «Они здесь». «Лаборатории. Они здесь» в безопасности? В боксе? Лейн, они здесь! Казалось, все человеческие эмоции, которым Вайтес редко давала волю, копились для этого момента, чтобы втиснуть дрожащий голос, выкрикивающие слова. Они здесь! Они здесь! Смотрят на меня. Лейн, прошу, пришли кого-нибудь. Пришли кого-то на помощь, пожалуйста. Они идут ко мне. Они? Вопль такой громкий, что на секунду канал заполонили помехи. «Они на стекле, на стекле! Они проходят сквозь стекло! Они его проедают! Лейн! Лейн, помоги мне! Лейн, умоляю! Прости! Прости!» Холстон так и не узнал, за что Вайтос хотела получить прощение. Слов больше не было. Даже сквозь пронзительные вопли они услышали громкий треск, с которым пауки вломились к ней в бокс. А потом голос Вайтос резко смолк. Полные ужаса крики закончились хриплым выдохом. Лейн с Холстоном переглянулись. У обоих особых надежд не осталось. «Альпаш!» – попробовал вызвать классицист. «Альпаш!» От «Альпаши» ничего не было. Либо «Охотник» стал дичью, либо радио перестало работать. Радиосвязь разваливалась, как все вокруг, как оборона самого корабля. Свет по всему Гильгамышу начал отключаться. Безопасные зоны, установленные лейн, стремительно исчезали или были не такими безопасными, как говорили ей компьютеры. Все отряды защищающихся встречали свой последний бой, а пауки внутри корабля становились все более многочисленными, все более уверенными. А в грузовых отсеках десятки тысяч тех, кто составляли остаток человечества, продолжали спать, не подозревая, что битва за их будущее проиграна. В стазисе кошмары не снились. Холстон подумал, что ему следовало бы им завидовать, но не завидовал. Лучше встретить последнюю минуту с открытыми глазами. Выглядит не очень. Это было довольно неуклюже при уменьшении попытка поднять Лейн настроение хоть на секунду. Она повернула к нему свое морщинистое лицо, протянула руку и сжала его пальцы. «Мы столько прошли». Непонятно было, говорит она о корабле или о них двоих. Каждый из них еще немного понаблюдал за распространяющимися потерями, а потом оба заговорили почти одновременно. «Я ни с кем не могу связаться». Холстон. «Целостность соседнего помещения потеряна». Лейн. Остались только мы. Или компьютеры снова сбоят. В итоге мы слишком долго держались. Холстону-классицисту показалось, что ему дарована уникальная способность охватить взглядом тот путь, на который всех наставило время. Какая история! От обезьяны к человечеству через орудие труда, семью, сообщество, власть над окружающей природой, конкуренцию, войну, непрестанное вымирание множества видов, с которыми они делили планету. А потом был хрупкий пик Старой Империи, когда они стали подобны богам и ходили между звездами и создавали мерзости на далеких от земли планетах и убивали друг друга способами, которые не снились их предкам-обезьянам. А потом мы, наследники искалеченного мира, потянувшиеся к звездам, с умирающей под ногами земли, последняя отчаянная ставка человечества на корабли-ковчеге. Уже корабль-ковчег в единственном числе, от остальных известий не было. А они все равно ссорились и враждовали, давали место личным амбициям, неприязни, гражданской войне. А в это время наш враг, наш неведомый враг становился сильнее. Лейн прошествовала к люку, стуча палкой о пол. Теплый, негромко сказала она. Они за ним режут. Противогазы. Хоста нашел несколько и протянул один ей. Помнишь? Думаю, личный канал нам больше не нужен. Ему пришлось помогать ей с ремешками, а потом она просто села приподняв дрожащие руки. Маленькая, слабая, старая. Мне так жаль, проговорила она наконец. Это я нас всех к этому привела. Он взял ее за руку, холодную и почти без плоти словно мягко изношенная ткань на кости. Ты не могла этого предвидеть. Ты сделала, что могла. Никто не мог бы справиться лучше. Просто утешительные банальности на самом-то деле. Здесь есть оружие? Просто удивительно, к чему не думаешь готовиться, правда? Клейн вернулись к крохе ее былой суховатой иронии. Возьми мою палку, раздавив мою честь паука. В мгновение Холстону казалось, что она шутит, но она протянула ему металлический стержень, И он в итоге его взял, ощутив его неожиданную тяжесть. Не этот ли скипетр держал зарождающееся общество племени в узде поколение за поколением? Сколько рвущихся к власти Лейн прибила им за эти века? Это же практически священная реликвия. Это дубинка. В этом смысле это была типично человеческая вещь. Орудие, чтобы дробить, ломать, расчленять. Исконная манера человека встречать Вселенную в лоб. А как встречают мир они? Какой основной инструмент у паука? Он на мгновение остановился на мысли. Они строят. Это оказался удивительно мирный образ, но затем дал сигнал его пульт, и он чуть не упал, кинувшись к нему. Передача. Там есть кто-то живой? Секунду он пытался отдернуть руку, подумав, что это может быть какое-то послание от них, какая-то невнятная каша из почти имперского С, внутри которой будет прятаться нечеловеческий разум, злобный и неприложный. Лейн. Раздался тихий, неровный голос. Лейн. «Ты же... Лейн?» Холстон выпучил глаза. В этих словах было нечто ужасающее, нечто содрогающееся, травмированное, неоформившееся. «Карст?» — узнала голос Лейн. Глаза у нее округлились. «Лейн, я возвращаюсь», — продолжил Карст, совершенно несвойственным ему спокойствием. «Я уже захожу внутрь». «Карст?» «Все в порядке», — сообщил голос шефа безопасников. «Все хорошо». «Все будет хорошо». «Карст, что с тобой случилось?» – вопросил Холстон. «Все хорошо. Теперь я понимаю. На пауки...» «Они...» А потом длинная пауза, словно Карст, рылся в содержимом собственного мозга, ища нужные слова. «Как мы...» «Они... мы...» «Они... как мы...» «Карст, мы уже заходим...» «Мы все...» И Холстону представился пугающий, абсурдный образ, полностью высосанный, съежившийся человеческой оболочки внутри скафандра, но все еще почему-то живой. Холстон. Лейн уцепилась за его локоть, в воздухе уже появилась какая-то дымка, едва различимый химический туман. Не убийственное оружие пауков, а то, что проедало люк. А потом в нижней части появилась дыра, и что-то в нее пролезло мгновение они смотрели друг на друга, два потомка древних предков, обитавших на деревьях, с большими глазами и пытливым умом. Холстон поднял палку Лейн. Паук был громадный, но громадный только для паука. Его можно раздавить. Можно разбить волосатый панцирь и разбросать куски кривых лап. Можно в эту последнюю секунду быть человеком. Можно наслаждаться своей способностью разрушать. Вот только в дыру вползали еще пауки, а он был стар, а Лейн была даже старее. И он обратился к иному свойству человека, ставшему в последнее время столь редким, и обхватил ее руками, прижал к себе как можно теснее, а палка со стуком упала на пол. Лейн. Раздался призрачный голос Карста. Мейсон. А потом. «Ну уже быстрее!» — обращенную к его подчиненным. «Режьте паутину, если застряли». И искренне терпение, которое явно принадлежало именно Карсту, несмотря на все его новообретенное спокойствие. Пауки чуть разошлись в стороны, не отрывая от них двоих, круглых, как блюдце, глазища за прозрачными масками, которые носили эти создания. Встретившись с этим чуждым взглядом, Холстон испытал потрясение, которое прежде знал только при столкновении с себе подобными. Он заметил, как одно из созданий подогнуло и напрягло задние лапы. Паук прыгнул, и все закончилось.